Убранство комнат и любимые предметы. От прежних домов старосветских помещиков до сих пор веет тёплым уютом и благодушием. Высокие колонные залы в два света, приветливые диванные, помещичьи кабинеты с коллекциями древнего оружия и бесконечным рядом трубок, низенькие приземистые антресоли для детей и гувернёров, тесные людские и обширные псарни. Всё это, жившее ещё на кануне, теперь кажется далёким миром какой-то совсем другой страны. Кажутся стародавними бисерные вышивки терпеливых бабушек или крепостных девок. Диваны и ширмы с турками в челмах, костяные часалки от блох, блошницы, часы, играющие коль славин. И часто в тёплых, как-то особенно мило хлебом и вареньем пахнущих старых комнатах намнится всё это дорогим и вновь желанным. трудно порой разобраться в том, что подлинно красивого, вечного в этом ушедшем бытии, что только хорошо, потому что безвозвратно ушло. Трудно понять и высказаться, есть ли хоть частица искусства в криволицах портретах бригадиров, глядящих из облупившихся рам, в пёстрой живописи букетов, намолённых крепостным самоучкой. Но во всём этом милом хламе, драгогом нам воспоминаниями детства и курьёзами своей неповторяимости, несомненно есть своя особая интимная поэзия. Та теплота дворянского гнезда, что так завершённо вылилась во всём творчестве последнего писателя помещика Тургенева, И как не любить и не желать воскресить эту наивную безискусственность прежней жизни. Всё же никогда больше она не вернётся в Россию. Эпоха детской, почти смешной веры в серьёз, во всё то, что теперь кажется нам ребятческой забавой. Вот что таила эта помещичья жизнь в комнатах И потому теперь всякий даже мелкий предмет этого безвозвратно ушедшего времени является для нас не простой курьезной забавой любителей редкостей, но драгоценной реликвией старых заветов, каким-то талисманом, о котором мы еще грезим по детским воспоминаниям. И если вместе с этой интимной поэзией помещичьей жизни прошлого встречаются создания подлинного искусства, то тем более в двойне дороги и нужны они нам. А следы высокой культуры Екатерининского века и дней Александровых прекрасного начала все еще сохранились, несмотря на страшную разруху помещичьих усадеб. то в виде целых архитектурных построений комнат, то в живописно-декоративных украшениях, то в старинных картинах иностранных и русских мастеров, в бронзе, мебели и фарфоре, сказывается изысканный вкус и толковое понимание красоты, которое в России было ещё сравнительно так недавно. Это понимание высказалось, во-первых, в том, что было Заказано специально для украшения стен. Я говорю о фресковых узорах на потолках и стенах, о живописной росписи комнат. Иногда это пейзажные виды холмов, лесов и речек, иногда узорные, аля грек, иногда веселые амуры или барельефы Ангризаль в серых тонах, французский. Превосходные фрески пейзажи сохранились в доме купца Прохорова в Полотняном заводе. Быть может, они сделаны тем же искусным живописцем, что расписал в Калуге стены дома Кологривого. Очаровательная роспись кисти отличного мастера в Никольском, Московской губернии. Особенно хороша она в старом доме Екатерининского времени, в комнате, где орнамент на золотом фоне Чудесно написанные серые с белым барельефы в стиле ампир в Подмосковной Люблино, прекрасен плафон Скотти в том же доме. Я не говорю уже о великолепных, вполне европейского уровня росписях таких загородных дворцов, как Ляличи, Кусково, а тех исключительно интересных фресках, что прекрасно сохранились в Медном под Петербургом, в бывшем доме Савы Яковлева. часть увынич тожная росписи видна и в руинах Горинок, бывшем имении Разумовского под Москвой. Но это только жалкие остатки. Там и сам проглядывающий на обветшалых стенах развалившегося гиганта дворца, дворца превращённого в фабрику и потом опустевшего. с выбитыми окнами, штукатуркой, облупившейся со стены, с дрожащими ступенями расшатанных лестниц. В старых усадьбах красиво были печи: то белая кафельная с рельефными фигурами и орнаментами, то расписанная вазами аля луи XVI или гирляндами и цветами синими по белому фону. Отличные вещи сохранились ещё во многих усадьбах Калужской губернии, в полотняном заводе в Сибцево семьи Миллер, в подмосковной Галицинах, Петровском. Мебель, которой обставлены комнаты русских усадеб, в общем, довольно однообразно по стилю. Это почти всегда мебель ампир, реже в стиле Людовика 16-го, и ещё реже более ранней эпохи. но зато превосходно и как нигде разработаны эти формы ампира бесконечные варианты греческих орнаментов иногда попадаются более ранние предметы итальянские кессоны XVII столетия в Богородицкой Тульской губернии и отличный голландский шкаф с инкрустированной фигурой Петра Великого там же хорошие шкафы и диван в Рябове под Петербургом прелестное бюро Аля Луи XV Вильязаветина Владимира Николаевича Охотникова два чудных шкафа с медальонами у Эд живут в Никольском Московской губернии петровские стулья в полотняном заводе и в Богородицке красивые золоченые зеркала в ясной поляне доставшиеся графу Льву Николаевичу от Волконских бронзы и фарфора ещё меньше, если не считать дивных вещей в подмосковных, шареметьевых и в архангельском, превосходных часов в галицинском петровском, фарфора Сакс в Богородицком. Но это всё редкие предметы. Большинство помещиков или увезли лучшие вещи в город, или что чаще, продали их заезжим скупщикам. Множество вещей просто погибло. переделана на новый стиль, и сломна, и даже, как ни дико сказать, сожжено. Одна пожилая помещица калужской губернии рассказывала мне, как в молодости, лет 40 назад, ей было получено в наследство старинное имение, битком набитое мебелью. Но старая обстановка не нравилась новой владелице, которая хотела иметь её более модной. Таковая была заказана в соседнем городе и привезена. Но так как помещичий дом был невелик, то не знали, куда девать старую мебель. Дом от железной дороги находился на расстоянии 60 верст, и нашли, что так далеко везти для продажи рухлять не стоит. Её просто сожгли, устроив огромный костёр, где долго горели и не хотели сгорать старинные диваны, столы, стулья, шкафы, бюро и ширмы. Картин в русских усадьбах теперь тоже сравнительно мало. От старых времён до петровского времени, естественно, что ничего не осталось. Во-первых, пожары, съедавшие все усадьбы, во-вторых, то странное отношение, которое было ко всему достоянию предков. На предметы искусства в России было всегда какое-то непонятное гонение разрушали всё, что могли, и просто из любви к разрушению, свойственной русским и по принципу. Даже иконы, священные реликвии, дивные, вдохновенные, экстазные лики бога и его святых яростно уничтожались русскими. Когда их иконы становятся старыми, говорит Адам Алиарий, так что моль их поедает. Они их или опускают в текущую воду, давая им плыть куда им угодно, или же на кладбище, или в древесном саду закапывают их глубоко в землю. Можно себе представить, сколько иконных картин погибло таким образом в России. Сколько скрыто на дне бегущих рек или в сини покосившихся крестов кладбищ прекрасных русских примитивов. Вот почему даже в старинных помещичьих гнёздах, даже у уцелевших старых семей сравнительно мало икон древнейшего времени. Что же касается до картин европейских школ, мода на которые пошла со времён Петра Великого, то такого рода собрания зачастую составлялись без всяких знаний и случайно. Самодуры помещики, заражённые примером двора и близких к нему лиц, покупали без разбора по совету ловких комиссионеров иностранцев, часто оптом целые галереи. Конечно, были знатоки, подобно Ивану Ивановичу Шувалову, графу Александру Сергеевичу Строганову, Алексею Николаевичу Оленину, Алексею Романовичу Тамилову, собравшие чудесные коллекции, но большинство картин в русских усадьбах посредственны или плохи. Хорошие собрания имелись также у графа Везиметино. Отличные картины на прежней Мятлевской даче под Петербургом, в Полтавской губернии, в Яготине, ныне имение князя Николая Васильевича Репнина. А в галерее Яготина находятся сведения, записанные Андреем Глаголевым в 1823 году. В доме, пишет он, богатая собрание картин, оставшихся после графа Алексея Кирилловича Разумовского. Из произведений итальянской школы лучшие есть Тицианова Доная. Обнаженные прелести ее груди, полнота членов и роскошное положение тела обворожают зрение. К ней исходит Юпитер в виде золотого дождя, а перед ней ее в тени испугавшийся Купидон. Это данная достойна примечания, потому что она служила образцом многим другим картинам как древних, так и новых художников. Мать, кормящая детей, произведение Лазарини, одна тысяча шестьсот шестьдесят пятый. Велизарий с мальчиком неизвестного художника. Две новые картины: слепец с мальчиком и Святая Магдалина. И Травля Кабанов, Снайдерса, одна тысяча пятьсот семьдесят девятый. Это явная ошибка, так как 1579 год год рождения Снейдерса, примечание автора. Также составляют украшения галереи. Английский путешественник Кларк, бывший в России в начале XIX века, восторгается русскими собраниями картин, особенно теми, что он видел в московских коллекциях. Число картин, находящихся в Москве, в самом деле значительно. Четверо или пятеро помещиков в этом городе владеют обширными коллекциями. Дворцы знати буквально ломятся от произведений искусства. Между тем нет ни единого, кто не продал бы с великой радостью всё, чем обладает. Меня убеждали, что для того, чтобы собрать все эти сокровища, потребовалось обобрать всю Европу. На первый взгляд, залы, украшенные полотнами, производят впечатление помпезное и весьма внушительное. При ближайшем же рассмотрении шарм рассеивается, когда в этих шедеврах угадываются копии, привезенные по большей части из Вены. Как я уже замечал выше, русские обладают совершенно исключительным талантом в искусстве подражания. Мне рассказывали об одном дворянине, который с необычайной ловкостью умел всучить какому-нибудь помещику копию картины, написанной накануне его же крепостным, несчастным малым, который в обычное время упражнялся в более простом и привычном для него ремесле чистильщика обуви, а плоды своего таланта оставлял в ближайшем трактире. Так как дворяне редко располагают достаточными средствами, приобретение своей в своей области изящных искусств, равно как и во всех прочих, они совершают путём обмена. Едва ли найдётся что-либо, что они любили бы больше этих торгов. Картину они выменивают на коляску или часть своего гардероба, так же как с врачом рассчитываются табакеркой. В целом они обнаруживают удивительную наивность, подобно детям, которым скоро надоедают купленные им игрушки. В отношении живописей они предпочитают только сочные, живые краски, прилизанные композиции, блестящие рамы, что-нибудь яркое. Проще говоря, чтобы не повторяться в выражениях произведения Ван дер Верфа, Ватто, Иорданса, Берхима. и Джорджо Доу продаются по более высокой цене. Однако произведения мастеров Болонской школы спросом не пользуются. Ни одна работа, написанная в тёмных тонах, сколь бы значительной она ни была, не может считаться достоинством в их глазах. Шедевры Караччи, Зантиери или Микеланджело не встретят здесь своих ценителей. Так было не только в Москве, но и во всех больших и богатых помещичьих усадьбах. Прихотливый помещик внезапно желал завести себе галерею, и собранная наскоро она представляла случайный сброд разнообразных картин, где наряду с первоклассными произведениями попадались совершенно безграмотные подделки и копии. Но хозяева были убеждены в редкости и ценности своих вещей, и эта уверенность перешла и к их внукам. Мне довелось видеть галерею, где все картины были каталогизированы как произведения великих мастеров. Эти 200 картин оказались за редкими исключениями посредственными оригиналами безымянных художников. плохими копиями и подражаниями крепостных. Знаменитая некогда на юге галерея миллионера чудака Ивана Ивановича Фундуклея, перешедшая потом через Галицинах и Врангели к Куракиным и Дела Гердердеска и находящаяся в казацком Киевской губернии, также полна курьёзов. Рядом с первоклассными произведениям Таке, Мириса Ван Кейна, Эльсхаймера, Левитцкого и Лампи здесь находится целый ряд грубейших подделок с явно фальшивыми подписями Габеммы, Рембранта, Астаде, Греза и других. Простодушный помещик-коллекционер часто даже не видя по на слушки покупал картины. и антиквары, иностранные и русские, широко пользовались его щедростью. Вообще, как мне кажется, сильно преувеличено мнение об огромном количестве старинных картин, находящихся в России, в русских имениях, за редкими исключениями, всё посредственные копии или работы третьей степенных мастеров. Почти все лучшее либо вывезено в Москву и Петербург, либо еще чаще продано за границем скупщикам, которые со времен освобождения крестьян и оскудения помещиков партиями вывозили русские сокровища в Европу. Грустно и больно теперь за ушедшие так нелепо богатства. Грустно и мало надежды на то, что кто-либо из современных помещиков станет. тем меценатам, какие бывали у нас прежде. И ещё грустнее, что всё это было почти что вчера, назад менее, чем полвека. Что же касается до оставшихся картин, то их очень немного. Даже в Шереметьевских подмосковных их почти нет. Вполне первоклассных картин нет даже в Архангельском, в лучших пригородных дворцах и имениях. Из картин можно, однако, отметить недурного курильщика Брауэра. Портрет дожа, неизвестного венецианца XVI столетия и младенца Иоанна миланской школы в Типилуини в Елизавете ни Владимиро Николаевича Охотникова. Картину мастерской Рубинса Врябова Василия Павловича Всеволожского. Хорошего Костельёны. постук с овцами, гравюры Ротари и Паломидеса в Петровском под Москвой, три отличных работы Гюбера Рабера в Богородицкой Тульской губернии, картины в Казацком, в Яготине. Вот все немногое, что известно, хотя очевидно, что этот краткий перечень не касается десятой доли находящихся в имениях картин. Но всё же весьма характерно то незначительное количество хороших произведений, которые приходится на множество посредственных и явно скверных. Зато замечательны в русских усадьбах портреты предков. Даже при продаже почти всего убранства комнат иногда сохранялись в семьях изображения близких, и до сих пор можно найти почти во всех помещичьих семьях работы лучших русских портретистов. Великолепные портреты членов Голицинской семьи находятся в подмосковных Дубровцах, в больших везёмах князя Дмитрия Борисовича Голицына, в Петровском, в Андреевском Владимирской губернии. У графини Елизаветы Андреевны Вранцовой-Дашковой в Ивановском Курской губернии в Яготине, в Гомеле у княгини Ирины Ивановны Поскевич, в Покровском Стрешнево. Лучшие русские мастера и иностранные художники во множестве писали прежних помещиков. Грустно отметить, что очень часто в семьях даже не знают, кто тот или другой дедушка. или бабушка, висящая на стене, и путают не только художников, писавших их, но и самих изображённых. Но приятно, что хотя бы под чужим именем, но дошли до нас прежние люди в портретах старых мастеров.